Глава 3. Что будем заказывать? Я обернулся и вздрогнул. Она, как видно, тоже не ожидала меня здесь увидеть и изменилась в лице. Ты что здесь делаешь? Вопрос был дурацкий. В руках Евдокия держала меню. а кружевной передничек на строгой темной юбке лучше всяких слов показывал, зачем она в ресторане. Она промолчала, я взял у нее меню и протянул Маргарите. Та бросила на Евдокию любопытный взгляд. Этот взгляд вернул мне равновесие. Не знал, что ты работаешь официанткой. Давно? С сегодняшнего дня холодно ответила Евдокия и достала из кармана передничка блокнотик с ручкой. Тогда рекомендую, что здесь вкуснее. Всё невкусное. Всё всё? Всё всё. Пережарено, пересолено, переперчено и из несвежих продуктов. Несварение желудка гарантировано. Я проснул, но и в даки даже бровью не повела. Не слишком ты ценишь свою работу. Не за что ценить. Значит, ничего не порекомендуешь? Стать и уйти, ничего не заказывать. Но мы всё же рискнём, вмешалась в разговор Маргарита и протянула ей меню. С вашего позволения, два бифштекса с картошкой, овощной салат и бутылку красного вина. Вино подайте сейчас. Евдокия кивнула и пошла к кухне, еле слышно цокая каблучками по плиткам пола. Шла она удивительно легко, словно плыла. Обычно провинциальные девушки ходят как солдаты. Вы, я вижу, не теряли время даром. Маргарита смотрела на меня, улыбаясь уголками губ. Это Евдокия, внучка заведующего, о котором я рассказывал. Сегодня утром познакомились и много успели. Да это, я поперхнулся, вспомнив о бряца прикосновения родинок. О нём лучше было не вспоминать. 5 минут поговорили и только. А она ведёт себя так, будто вы уже пообещали ей платье с фотой. Маргарита явно наслаждалась моим смущением. Не обещали, нет? Я почувствовал, что краснею. Выручила Евдакия, появившись с бутылкой вина и штопором. Штопа романа орудовала неумело, я отобрал и открыл бутылку сам. Она пожала плечами и ушла за безвштексами. Маргарита взяла бокал и посмотрела через него на свет. Рубинового цвета вино влажно блестело. За наше случайное знакомство, предложила она с иронией в голосе. За него поддержал я. Мне сейчас было всё равно за что пить, лишь бы не говорить. Евдакий с подносом появился скоро. Вопреки её предсказаниям, бифштекс оказался сочным и вкусным. Частник даже в этой глухомане был на высоте. Он превратил козённый ресторан близ гостиницы в красивый зал с уютными нишеми-карманами, в одной из которых мы сейчас ужинали. Он позаботился, чтобы посетителям подавали хорошее вино и вкусную еду. Только вышколить своих официантов не успел. Я украдкой поссматривал на Маргариту. Она ела быстро, видно было, что проголодалась, но аккуратно. Я специально усадил её лицом к залу, устроившись напротив. Женщины в ресторанах любят рассматривать публику. Свет бра мягко падал на её лицо, играл лёгкими тенями, делая его прекрасно загадочным, и я ощутил, как кольнуло в груди, совсем как днём. Маргарита отложила вилку и потянулась к бокалу. Я торопливо наполнил его. "Что теперь?" спросила она, отпив. Потанцуем? Музыки нет. Я повернулся и сделал знак парню за пультом в углу. Тот кивнул, и зал наполнила медленная, томная мелодия. Я вижу, у вас тут всё схвачено, она встала и положила салфетку на стол. Что ж, почему бы и нет? В школе я несколько лет ходил в секцию бальных танцев, но в 10 классе загод вымыхал на целую голову, и тренер меня забраковал. Навыки остались. Маргарита двигалась легко, послушно отзываясь на каждое мое движение, и мы плавно скользили по залу под любопытными взглядами редких посетителей. Краем глаза я заметил Евдокию, она стояла, насупившись у входа в кухню и с подлобья наблюдая за нами, и тут же забыл про нее. Передо мной совсем рядом было милое лицо с полузакрытыми глазами, а когда они раскрывались, я видел в них то, что желал видеть. Лёгкий пряный запах неведомых цветов исходил от её волос, обволакивал и кружил голову. Не останавливаясь, мы станцевали танго, вальс, затем снова танго. Третьим танцем планировалась румба, после румбы к нам уже блестяще исполненный "Женщин пробивает на любовь". Но записи румбы в горке не нашлось. Аргентинское танго, темп быстрее обычного, чёткие повороты, фиксации движений это почти та же румба, если постараться. Маргарита запыхалась, и я отвел ее к столику. Она жадно пригубила из бокала и достала из сумочки тоненькую сигаретку. Я услужливо щелкнул зажигалкой. «Ну ты и орел, ничего, что я на ты». Я мягко кивнул, танго подействовало. «Высокий, красивый, образованный, да еще и танцует». Она засмеялась и выпустила дым к потолку. «Неудивительно, что эта девочка вляпалась». Я вежливо промолчал, сейчас лучше всего было молчать. И фамилия, продолжила она, затягиваясь. Кстати, откуда такая, двойная, красивая? Родовая или позаимствовали? Прозвище предка было наздря, сказал я, разом отметая подозрение в заимствовании. То ли нос у него был такой формы, то ли наздря рваные, дети его, соответственно, пошли наздрины. А о самом предке документальных свидетельств нет, но первые наздрины известны с конца 17-го. Потом род стал умножаться, делиться на ветви, Для их различия добавляли определение, по местности, где жила семья. Мы, Галицкий, западная ветвь. Ах, молодые генералы, минувших дней. Протянула она строчку из Цветаевой и загасила сигарету. А теперь давайте, Аким, вернемся к нашим баранам. Я обдумала ваше предложение. Она снова перешла на «вы», и мне это не понравилось. Вряд ли история Ульяна Бабаец заинтересует мою газету. И факты шаткие... Нет никаких достоверных данных, что именно её кости нашли в стене. Вы это никогда не докажете. А привидение вы будете уверять, что его не видели, другие наоборот. Кому верить? Нам. Почему нам? Потому что привидение это не то, о чём писали наши газеты. Странное ощущение тревоги, какая-то тень за окном и тому подобное. Обычно оно является всегда строго в одно и то же время и в одном и том же виде. По этому поводу существует масса серьёзных публикаций. Я подберу вам источники. Ульяна Бабает, всего лишь поводу сомнеться в нелепой версии о замурованной жене молодого каменщика. А когда мы сами убедимся, что никакого привидения не существует, мы? Сегодня будет старая ночь в башне, и я думал, что мы вдвоём, выпалил я и умолк. Лицо её пошло пятнами. Ах ты, она запнулась, подбирая слова и не нашла Я что дала повод разрешить его пригласить? Невысокий румяный крепыш стоял у нашего столика, а радостное лицо подвыпившего человека, строгий костюм, только сейчас я обратил внимание. В зале опять звучала музыка. С удовольствием Маргарита встала и вышла из-за стола. Задыхаясь от гнева, я смотрел, как они идут в центр зала, он кладёт ей руку на Талию, оглянулся, Евдокия всё ещё стояла у кухни. Можно тебя? Она робко кивнула и положила мне руку на плечо. После первых же па я почувствовал, что она не только легко ходит, и уже неосторожнейше решительно повёл её. Где училась? В РДК, ответила она понев и поправилась. В районном доме культуры. У нас там танцевальный кружок. И он тоже, кивнул я в сторону Крепыша, который двигался слишком уверенно для сельского увольня. Виталик, улыбнулась она. Он у нас первый танцор. Он даже лезгинку может. А Пляску Святого Вита, она нахмурилась. Ты к нему не приставай, он в спецназе служил, у него даже краповый берет есть. Да ну, о Kim не надо, жалобно попросила она. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Знаю, уже знакомым мне тоном ответила она. Ты посмотрю, вообще знаешь очень много. Тогда скажи, от чего умерли Ульяна и Анисим? Никаких эпидемий в то время не было, проверено. А тут двое молодых, здоровых. Откуда ты вообще знаешь их историю? Она опустила взгляд. Не скажу. Почему? Потому что ты сейчас злой. Я очень добрый. Ты злой, пусть и. Она опёрлась ладонями мне в грудь. Мне надо работать. Она убежала, а я остался стоять у стены, наблюдая за танцующей парой. Наконец музыка кончилась. Маргарита что-то сказала Крепушу, они оба засмеялись. Я сглотнул. Маргарита взглянула на часы, оглянулась и пошла к дверям. Крепыш двинулся в другую сторону, я остановил его на полпути. "Говорят, вы не только хорошо танцуете?" Он недоумённо смотрел на меня. "Когда вас учили танцевать? Объясняли, что женщину, которая пришла в ресторан с мужчиной, можно пригласить только с разрешения её спутника?" "Так она не возражала", удивился он. "Зато я возражаю". Он пожал плечами, а лучше бы он дал мне оплеуху. Слушай, танцор лезгинки. Пойдём. Он повернулся и пошёл к выходу. Я двинулся следом. В скверике за гостиницей тускло горели два фонаря. Скудно, но хватит. Он снял пиджак, галстук, аккуратно сложил их на лавочку. Я был в джемпере и ничего снимать не стал. Он принял боксёрскую стойку, и я тоже. Правильно, не шентропа, чтобы ногами махать. У крапового берета оказались пудовые кулаки. Он хватил меня в бок, так что рёбра затрещали. Но больше ему это не удалось. Руки у меня были длиннее, и свой положенный по закону год армейской службы я прошёл в десантной штурмовой бригаде. Он упал и вскочил, как Ванька в станька, упал и снова вскочил. После третьего пропущенного удара уже не поднялся. С трудом сел и сплюнул. Чёрт длина руки. Странно, но в голосе его не было злобы. Отдыхай. Я повернулся и пошёл к гостинице. Вечер со всеми выписанными в мечтах планами провалился к чёртовой матери. Болел ушибленный бок и разбитое о каменное лицо крапового берета костяшки пальцев, но мне было всё равно, совсем. Эй, гусар, я остановился, из тени дерева вышла Маргарита. Ты? Следом побежала. Евдокия сказала, что тебя повели бить, вот я Она так и заявила: "Сейчас Виталик ему все кости переломает". Кажется, она не слишком игорчилась. "А ты? Как видишь?" Она повернула меня к свету и внимательно оглядела. "Кости целы, кожа тоже. Зря я квалификацию потеряла. Уже и не помню, когда из-за меня дрались. А где Виталий?" "Там", кивнул я в глубину тёмного сквера. "Отдыхает". Лицо её вытянулось, и я добавил: Целон, пару синяков. Посидит ещё пару минут и придёт. Гусар покрутила она головой. Наздрин Галицкий и потанцевать, и подраться, и чемоданчик даме поднести, осталось только спасти женщину от верной смерти. Пойдём погуляем, она взяла меня под руку. Вечер чудесный, а одна я боюсь. Я шаломлёно пошёл рядом. Эти перепады её настроения сбивали с толку. Возле ресторана остановился Мне надо расплатиться. Уже. Мне будто снова о плеуху дали. Ладно, ладно, погладила она меня по руке. Я не знала. Вернулась в зал, а тебя нет. Подумала, сбежала от обиды. Дуня твоя сначала деньги взяла, а потом всё сказала. Вредная девка. И как ты на такую глаз положил? Да я на неё, я еле сдержался. Малолетка, ей 16 и нет. 19, студентка второго курса педагогического университета. Будущий преподаватель истории, твоя будущая коллега. Я у Виталия, пока танцевали, всё выспросила. Дуня, кстати, в ресторане не работает, подменяет подругу, невесту Виталика. Та попросила. А сам Виталик приходит с Идуней двоюродным братом. Сегодня день рождения его невесты. Извинился, что пригласил, сказал, что ему очень понравилось, как мы с тобой танцевали, а невеста так стесняется. Вот он и решил ей показать, как надо. Показал словом. Я был рад, что она не видит сейчас моего лица. Я ведь журналистка, привыкла информацию собирать. Я о тебе справки навела, за этим и выходила, попросили перезвонить вечером. Подтвердили, именно тот, за кого себя выдает. Хотя можно было и не звонить, после того, как ты отметелил следователя прокуратуры. Господи, я остановился. Тихо-тихо, сам пойми, приезжаю сюда с секретным заданием, а на крылечке гостиница уже ждет, Молодой и красивый, нагловатый, чемоданчик поднёс, в ресторан пригласил, потом в какие-то развалины стал тащить. Выяснилось, настоящий гусар, защитник. Я рада, идём. Она повела меня как быка на верёвочке, и мы быстро прошли по главной улице Горки и спустились к реке. Поднялись на старинный горбатый мост. Городская черта здесь кончалась, фонари остались за спиной. Но в небе среди разбежавшихся облаков Висела огромная луна, со дня на день намечалась полнолуние, и все вокруг было полно ее мягким, зыбким светом. Над поймой реки сгущался туман, скапливаясь в низинах белесыми пятнами и редея на возвышенностях. Туман плыл над тихо несшей своей водой рекой, робко цепляясь за ее поросшие кустами берега. Вокруг не было ни звука, ни шороха. Странное щемящее чувство овладело мной. Я словно парил над уснувшей долиной, Беззвучно и плавно, с высоты озеры эту застывшую красоту. На сердце было легко и радостно, и хотелось только одного наслаждаться созерцанием открывавшегося взору вида, не думая ни о чём. Боже, я обернулся. Маргарита стояла в двух шагах, глаза у неё в лунном свете стали просто огромными. Мне говорили, что здесь красиво, но я никогда не думала, что настолько. Тишина, покой, И не хочется думать. Она посмотрела в сторону, откуда мы пришли. Я невольно сделал то же и сразу понял, почему городок назвали Горкой. Высокий крутой берег мрачно нависал над уснувшей рекой, занимая полнеба. Кои где на береговой кромке светились огоньки частных домиков, но подавляя их, ломанными линиями врезались в серое небо высоченные каменные громады. Одна совершенно тёмная, с размытым временем контуром полусыпавшихся стен. Другая с чёткими линиями крыш и жёлтыми прямоугольниками редких окон на стенах. Несмотря на то, что в окнах горел свет, каменный прямоугольник выглядел зловеще. Монастыри: один католический, другой, построенный на новых землях в Пекулотяняном Екатерины Великой, православный. Православный уже наполовину развалился, а католический стоит. Видно, строили не торопясь, и жертв невинных в стены не замуровывали. Я изумленно смотрел на Маргариту. В этом городе все знали историю лучше меня, даже приезжая журналистка. «Вы сегодня будете ночевать там?» — она указала на темное здание, и я кивнул. «А я погуляю под этими стенами», — она повела рукой в сторону светившихся окон. «Буду неподалеку, если что, позову на помощь», — улыбнулась она. И эта улыбка мне не понравилась. Бог с ним этим привидением, если нужно. Не нужно, прервала она и торопливо добавила. Сегодня не нужно, а вот завтра меня будут сопровождать. Я взъерошился. Успокойся, гусар, женщина, немолодая. Я бы взяла тебя, да она испугается. Мы договорились, что я приду одна. Я хотя бы провожу. И провожать не надо. Господи, вздохнула она. Как бы я хотела, чтоб на твоём месте сейчас был другой человек. чтобы это он дрался из-за меня и переживал. В груди у меня кольнуло больно. А где он? Укотил в Базель на научный семинар, посвящённый проблеме Грааля. Пригласили его одного, журналистку, которая обо всём сообщила миру, велели не брать и даже не говорить ей о приглашении. Он очень честный, пообещал и не сказал. Позвонил мне уже из аэропорта. И тут меня пробило Ты та самая Маргарита Голуб, что писала о приключениях Грааля? О том, как его завезли во Францию в Монсигюр? Читал? Весь наш архив читал. В курилке 2 дня обсуждали. И я понял, что лучше не врать. Не поверили. Решили, что красивая выдумка. Уж больно невероятно, хотя написано не оторваться. Ты тоже не поверил? Поверил. Почему? Моя профессия анализировать исторические тексты, в том числе и на предмет их достоверности. Есть ряд признаков, указывающих на подлинность текста, они были. Ты исключение, другие этих признаков не нашли. Она достала из сумочки сигареты, я щёлкнул зажигалкой. Холодно здесь, сказала она, докурив. Идём обратно? Мы молчали до самой гостиницы. У крыльца она вдруг обняла меня и чмокнула в подбородок. Выше не достала. Это за то, что ты такой замечательный, сказала она в ответ на мой недвумённый взгляд и стёрла ладошкой следы помады с моего лица. Умеешь ухаживать, умеешь танцевать, умеешь говорить, а когда нужно и молчать. Где ж ты раньше был такой? Она вдруг всхлипнула и побежала по ступенькам. Увидимся, бросила она у самой двери. Тогда я даже не мог предположить, что это будет так скоро.